Глава 19. Умеет же сводный братец доставить проблем. Вот и что теперь делать? Хотя вариантов немного. Искать Некрасова самому, или же срочно бежать за помощью к службе безопасности Академии. И лучше бы выбрать второе, но интуиция мне подсказывает, что сейчас время играет очень важную роль. Неизвестно, насколько раньше меня сюда пришел Некрасов, и как давно на него напали. Да что за тварь смогла утащить третьекурсника с четвертым уровнем. Нет, затягивать с помощью точно не стоит. Пока я доберусь до службы безопасности, объясню ситуацию, пройдет много времени, а ведь после этого нужно будет вернуться обратно, и только тогда сотрудники приступят к поискам. Арсений до этого может и не дожить. Было ли мне его жалко? Нет. Но мог ли я поступить иначе и не попытаться помочь? Тоже нет. К тому же я и сам здесь быть не должен, объясняться со службы безопасности в такой ситуации себе дороже. Хотя можно попробовать немного схитрить. Быстро открыв сайт Академии, я нашел номер телефона службы безопасности и сразу же набрал его. Конечно, меня засекут, и потом придется объясняться, но время я себе выиграю. Только вот ни на первый, ни на второй, ни на третий вызов никто так и не ответил. Вот и чем они там занимаются, спрашивается. Оставалась небольшая вероятность, что на Некрасова напали местные звери, так что я внимательно присмотрелся к окружению. В любое сражение лучше идти подготовленным, и желательно хотя бы знать, чего ожидать. После более тщательного осмотра стало очевидно, что сводного брата утащили явно не волки. Вокруг следов Некрасова были только следы непонятного, но точно не маленького зверя. Скорее всего, это опять твари из прорыва. Да сколько же их? Нет, не могут они появляться так часто. Ладно, один раз можно счесть за совпадение, но два... Уже систематическое нарушение, которое бы заметили безопасники. Приготовившись в любой момент использовать цветок пламени, я двинулся по следам вглубь леса, прислушивался к звукам, но не слышал ничего, кроме шелеста листвы. Все животные в лесу были с особыми печатями, делающими их безопасными для людей. Поэтому я не переживал даже, когда встретил на пути стаю волков. Но точно не они утащили Некрасова. Тогда кто? Спустя пару минут пути я заметил небольшую пещеру, явно искусственного происхождения. На вид она напоминала что-то среднее между берлогой и землянкой, и оттуда отчетливо слышались крики. Держа на готове заклинание, я осторожно заглянул внутрь и сразу все понял. «Это не прорыв. Просто разъяренный медведь – во весь голос орал Некрасов, поддерживая на себе защитное заклинание. Пока что медведь не мог ему навредить, но и сам Арсений был не в состоянии атаковать Косолапова. Медведь же не собирался отпускать свою добычу, так что сбежать Некрасов тоже не мог. Хотя, как было видно по следам, тот уже пытался сбежать из цепких лап зверя. Нужно было срочно что-то делать, ведь поддерживать одно заклинание, даже защитное, редко возможно дольше трех минут. И это не говоря о том, что каждый удар медведя стачивает барьер. Но в отличие от сводного брата, у меня возможности защититься от когтей зубов огромного хищника попросту нет. Так что нужно действовать наверняка, если я не хочу стать ужином на пару со сводным братцем. Осложняет все то, что единственное изученное мной тройное заклинание бьет по довольно большой площади. Использовать его слишком рискованно. Я понятия не имею, в каком состоянии находится щит Некрасова. Да и не исключено, что барьер заточен на защиту исключительно от физических атак иначе непонятно, как Некрасов продержался так долго. Пока что косолапый меня не заметил, как и сам Некрасов, которому сейчас было не окружения, но все могло измениться в любой момент. Пришлось сильно рисковать и начать выводить свободной левой рукой вихрь пламени, в то же время правый я держал наготове цветок. В первую очередь нужно было заставить медведя отпустить свою жертву, даже несмотря на мою проблему с обратным контролем, Магического зверя такого размера вряд ли получится завалить начальной рунной. А вот привлечь внимание вполне. Когда тройное заклинание было готово, я сразу же перешел к делу. Цветок пламени сорвался с места и спустя мгновение впился в седалище медведя. От гневного рева задрожали стены пещеры, но я добился главного. Монстр и думать забыл о Некрасове. Отбросив парня словно пушинку, косолапый повернулся на меня, сверкая красными глазами. Я же подгадал момент, активируя вихрь пламени, когда медведь начал протискиваться в проход своей берлоги. Из-за этого косолапый замешкался и едва не застрял, пытаясь сбить с себя пламя. Тем он позволил мне провести еще пару атак цветками, которые косолапы уже не пережил. Правда, радоваться победе мне было рано. Медведь перед смертью издавал такой громкий рев, что нас, наверное, слышала вся Академия. И что самое важное, одну маленькую деталь я все же не предусмотрел. Из-за того, что монстр был обычным животным, после смерти он не исчез. И сейчас его туша почти полностью перекрыла единственный выход из пещеры. «Ты там живой?» – крикнул я Некрасову. «Да», – послышался слабый голос. «Но я, кажется, несколько ребер сломал. Ты как тут вообще оказался?» «Встать сможешь?» – поторопил его я. Сейчас было явно не до наших разборок. Нужно убираться отсюда. Договорить я не успел, на плечо внезапно опустилась тяжелая ладонь. А вот и служба безопасности подоспела. Вовремя, ничего не скажешь. Поздно, молодые люди, услышал я суровый мужской голос. А теперь потрудитесь объяснить, что у вас здесь происходит. Медведь напал на ученика, я его поджарил, ответил я, поворачиваясь к сотруднику. На шум сбежалось не меньше десяти магов из службы безопасности. Не ожидал, что они будут действовать настолько оперативно. Могли бы тогда и на звонки отвечать. Косолапова уже начали доставать из прохода, так что скоро начнется допрос Некрасова, а значит, лучше успеть все сказать самому. Раз уж не успел скрыться, отпираться будет бессмысленно. «Это я и так вижу», — хмыкнул здоровенный усатый мужик в темных очках и представился. «Дуболомов, Макар Валерьевич, а вы?» «Виктор чернышов ответил я. «Первый курс, как видите, огневик». «Неплохой результат для первого курса», — цокнул Дуболова. «И что же вы сделали здесь ночью в Синем лесу, еще и в компании?» «Хотели устроить дуэль», — признался я. «Но когда я пришел на место встречи, Некрасова не было, и были видны следы борьбы. Я попытался позвонить вам, но никто не взял трубку, так что я последовал по следам сам. И вот, сами видите, успел как раз вовремя». «Похвально», — хмыкнул Макар Валерьевич, «не часто встречаются столь честные нарушители. Да и тот факт, что вы не бросили этого Некрасова, говорит о многом. Что же вы в дуэлянты подались?» Говорил мужчина одно, а в его взгляде я видел совершенно иное. «Ох, и достанется тому, кто не взял трубку. Ну и по делам, может, начнут лучше работать. Долго рассказывать, пожал я плечами. Но если коротко, договорить я не успел». К нам подошли еще двое сотрудников службы безопасности, по всей видимости, с отчетом. «Макар Валерьевич, медведя мы осмотрели», – начал один из них. «Как и ожидалось, печать уничтожена, зверь был агрессивен». «Понятно, стандартная проверка на дурака. Уверен, будь печать цела, проблем было бы куда больше, причем у меня лично, ведь в таком случае я бы без явной причины испортил собственность Академии. Скорее всего, подобные случаи здесь уже случались». «Это все он!» – заорал Некрасов, тыкая на меня пальцем. «Это он печать снял, чтобы медведя на меня натравить!» «Разберемся, молодые люди!» – осек его дуболомов и кивнул одному из сотрудников. «Сычев, проверь по остаточному следу. Чья это работа?» После этих слов Некрасов заметно побледнел, так что результат проверки был обычной формальностью. Ожидаемо через несколько минут Сычев доложил ча не та не более получаса назад магом воды четвертого уровня за это время арсения успели как следует допросить так что после получения новых сведений сотрудникам службы безопасности все стало совершенно очевидно. очевидновид займись этим вопросом кивнул дуболомов на некрасова увести так точно макар валерьевич гаркнул сотрудник и в сопровождении нескольких коллег повел арсения к выходу «А с вами, Виктор, я переговорю лично», — кивнул мне до Доболомов. видится мне от этого будет больше смысла. Можете начинать в подробностях, времени у нас много, не сомневайтесь. И для начала поясните мне, какие были причины для дуэли». Скрывать мне, кроме своего статуса универсала, по большому счету было нечего. Так что я сразу перешел к делу, решив рассказать всю правду. И про проклятие. И про отца Некрасова, и про самого Арсения, который теперь обвиняет мою мать в убийстве, и о причинах дуэли, что иных способов успокоиться у одного брата у меня не было. «В целом, ситуация мне понятна», — выслушав объяснение с моей стороны, задумчиво кивнул до Баломов. «Я вам верю, хотя все это нуждается в проверке, но есть все же несколько моментов, которые я не могу понять. Например, — уточнил я, — «Касаемо того, что вы только что мне рассказывали о проклятии», — задумчиво протянул Макар Валерьевич. «А поговорить с Некрасовым вы не пробовали? Он знал о проклятии?» «Нет», — ответил я. «Я сомневаюсь, что он бы в это поверил». «И все же», — добавил Доболомов, — «возможно, всего этого можно было бы избежать, знаю на причинах смерти отца». «Не думаю, что это бы повлияло на его отношение ко мне и к моей матери», — вздохнул я. Ведь со своей стороны он в какой-то степени прав. Хотя это и было не намеренно но его отец погиб из-за того, что связался с нашим родом. И все же, проговорил Макар Валерьевич, но договорить не успел. В его кармане зазвонил телефон и ответил он уже в трубку. «Слушаю?» «Да, сейчас». Переключив на громкую связь, Дуболомов положил телефон на стол и вновь посмотрел на меня. «Что у вас там происходит?» – услышал я голос директора что даже у меня слышно было опять прорыв проморгали никак нет дмитрий сергеевич ответил сотрудник службы безопасности ситуация такова на пересказ выводов дуболомова ушло минут десять и все это время павлов почти не задавал вопросов а под конец просто сказал макар отпусти пока чернышова хватит с него на сегодня да и парень по своему молодец хотя и нарушил правила но некрасова все же спас И это тоже стоит учитывать. «При всем уважении, Дмитрий Сергеевич, не думаю, что стоит так просто закрывать это дело», серьезно сказал Дуболомов. «Несмотря на причины и грамотные действия Виктора, его все равно ждет наказание за нарушение правил Академии». «Да я и не спорю», хмыкнул директор. наказание это больше по твоей части. Обсудим позже, без лишних ушей. А сейчас давай сворачивай все. Ночь на дворе». Все это терпит до завтра. Не стоит поднимать еще больше шума. На этом директор отключился, а Дуболомов тяжело вздохнул, смотря на меня. Ладно, чернышов с вами мы поступим вот как. Пока что вы свободны. Завтра будем решать, что с вами делать. На этом мой визит в отдел службы безопасности закончился, и я поспешил вернуться в общежитие и сразу же понял, что шумиха, которую так не хотел директор, уже поднялась. «Вить, что там было?» – с порога встретил меня вопросом Белозубов. «Тут уже вся общага не спит, все обсуждают произошедшее». Короче, начал я и по-быстрому пересказал все, что случилось за последний час. «Вот же крыса этот Некрасов!» – воскликнул Валерий. «И что теперь, как думаешь? Выпнут его за такое из Академии?» «Он-то, в отличие от тебя, кучу правил нарушить успел». «Даже если не выпнут, то наказание будет мощное», — подумав, ответил я. Сомневаюсь, что служба безопасности это так просто оставит. Так и репутация Академии пострадать может, если подобное останется без последствий. На этом тяжелый день наконец-то закончился. Закончив с разговорами, я принял легкий душ и вырубился, едва голова коснулась подушки. А на следующий день после занятий сразу стало понятно, что о произошедшем ночью сотрудники службы безопасности не забыли. Дуболомов решил лично провести новый урок по технике безопасности четвертой пары. В один из больших лекционных залов согнали весь первый курс. Причем такое занятие было не только у нас. В тех же условиях сейчас сидели остальные курсы, только ведущие у них были другие. Сотрудники службы безопасности явно не желали упускать возможность провести внеплановые занятия. «Как многие из вас уже знают, сегодня ночью в Синем лесу произошел инцидент», — начал Макар Валерьевич. «Так что я думаю, стоит еще раз всем вам объяснить, что бывает, когда печати снимают с животных в лесу. И если такое повторится, зверей из леса придется убрать в избежание повторения подобной ситуации. Уверен, что вы этого не хотите». Одной темой дуболомов не ограничился и прогнал нас по всей технике безопасности, какую только смог вспомнить. Радовало только то, что страдать приходится не только нам, но и всей академии. Как показывает практика, даже на старших курсах у некоторых хватает ума пренебрегать безопасностью. Когда я в прошлой жизни сам был ректором академии, то часто сталкивался с нарушением правил учениками. но ну а тогда они это делали не со зла, а скорее из-за юношеской глупости. Я обезопасил академию как только смог, но все равно некоторые студенты умудрялись получать травмы чуть ли не на ровном месте. И с этим я уже ничего не мог сделать. Тут сколько технику безопасности не объясняй, это бесполезно, если человек сам не хочет ее соблюдать. На этом все. Можете быть свободны. Закончил лекции дуболомов и сразу же, найдя меня взглядом, добавил. А вы, чернышов останьтесь. Дождавшись, пока мы останемся в аудитории одни, добавил. «Мы с Дмитрием Сергеевичем придумали для вас подходящее наказание». «И какое же?» – аккуратно спросил я. «Скоро узнаете», – хмыкнул Макар Валерьевич. «Идите за мной, покажу вам фронт работ». Выйдя из корпуса, мы направились прямиком к зверинцу. Похоже, что мне предстояло заняться банальной отработкой. Не так уж плохо, учитывая, что за нарушение правил могли и отчислить. «Я буду убирать вольеры, правильно понимаю?» – сразу уточнил я. «И долго?» «До конца недели по два часа в день между занятиями», ответил Дуболомов. «Считаете, легко отделались?» «Легко-то может быть и легко, но как же не вовремя?» «Теперь придется пропустить занятия в кружке, а там и место в рейтинге вниз поедет, и где только взять лишние часы в сутках». «Кстати говоря, ваше положение заметно лучше, чем у Некрасова», добавил Макар Валерьевич, когда мы прошли половину пути. Вы, когда отработаете, будете свободны. А вот Арсений останется в Академии только до следующего выговора. Это последний шанс. Другого у него уже не будет. Думаю, что он не будет доставлять вам какие-то проблемы в дальнейшем. Понятно, что Макар Валерьевич говорил мне это только для того, чтобы показать, как будет, если я еще раз нарушу правила. На этом наш короткий разговор закончился. Мы уже подошли к Зверинцу. Дуболомов задерживаться не стал только выдал мне короткие инструкции и поспешил по своим делам. Я зашел в одно из служебных помещений, где сейчас никого не было, и переоделся в свободную спецовку, после чего зашел в ближайший вольер с травоядным монстром, похожим на козла, только рогов у него было восемь. И там встретился взглядами с Некрасовым. «Опять ты!» — воскликнул он, наставляя на меня лопату.